Глава тринадцатая Клаудсёрфинг Муриса аккуратно летела сквозь толпу в сторону огромного облака, которое переливалось всеми цветами радуги и было похоже на красивый летающий корабль. Фаняша с интересом смотрела по сторонам, разглядывая ангелов, которые с серьезным видом молча спешили к кораблю. Их настроение менялось, когда они подлетали ближе. Громко и весело приветствовали друг друга, занимали места на широких бирюзовых палубах, на длинных вытянутых облаках, похожих на весла, на овальных искрящихся лодках, парящих вокруг корабля. Все вокруг наполнялось свежестью морского бриза и громкой энергичной музыкой, которая побуждала ангелов весело пританцовывать». Звонкий голос ведущего торжественно объявлял номера участников, приглашал зрителей поскорее занимать места на корабле и предлагал не скупиться на эмоции, подпевать, танцевать, аплодировать и веселиться от души. «Ух ты, как красиво тут! И все такие радостные!» — восторженно сказала Фаняша. «Да, соревнования по клаудсерфингу – это большой праздник», – с улыбкой сказала Муриса, двигая плечами в такт музыки. «Они проходят только один раз в четыре года в сезон больших ветров». Сейчас как раз такое время – и на протяжении года соревнования идут во всех городах ангелов». началось все в Тибариуме, потом они были в Дизеритуме, на Визикуме и других городах, а завершающие соревнования состоятся как раз у нас, в Урбазиуме. А почему так? Почему наш город в последнюю очередь? Заинтересовалась Фаняша. Думаю, потому что ангелы Урбазиума занимаются с людьми из больших городов. Помнишь, твоя бабушка говорила, что сложнее всего достучаться именно до таких людей? В мегаполисах «Слишком много шума и суеты, поэтому людям сложно услышать своих ангелов и понять их знаки. Так что жителям Урбазиума приходится много учиться и работать, чтобы держать все под контролем». «Совет Архангелов принял решение проводить соревнования в нашем городе в последнюю очередь, чтобы обеспечить максимальную сосредоточенность на основной задаче ангелов в течение года». «Понятно», – задумчиво ответила Фаняша, – разглядывая танцующих и смеющихся ангелов. «Надо же, только что все были серьезными, спокойными и внезапно повеселели», – удивленно сказала она. «Это естественно», – ответила Муриса и замахала руками вместе со всеми. «Праздник же, веселье! Сами соревнования продлятся не более пяти минут!» «Как пять минут?» – воскликнула Фаняша. «Почему?» «Таковы правила», — ответила Муриса. «Важно не отвлекать ангелов от их основных обязанностей. Говорят, что даже этих пяти минут хватает, чтобы происходили всякие неурядицы. Люди считают годы проведения соревнований опасными, называют их високосными». «Пять минут — это же очень мало! Неужели за это время может случиться что-то непоправимое?» «Или некоторые ангелы посещают соревнования во всех городах и потому празднуют целый год, забывая о своих людях?» Сухмылка предположила Фаняша. «Возможно», – Муриса пожала плечами, продолжая двигаться в такт музыки. «Хорда и Тюдизовна говорит, что мир на Земле так устроен, с человеком может годами ничего не происходить, а потом вдруг наступает волшебный момент, и все меняется в одно мгновение. Жизнь переворачивается». «Видимо, иногда этот самый момент наступает во время соревнований по клаудсерфингу». «Надеюсь, с Алисой за это время ничего не случится», взволнованно произнесла Фаняша и прищурилась от резкой вспышки света. «В этом смысле ученикам младшей и средней школы повезло. Если возникнет какая-то опасность, то смотрители Нимбариума сразу сообщат Хорде и Тюдизовне. Не думай сейчас об этом, давай веселиться». «Сейчас время праздника!» – улыбаясь, сказала Муриса, подняла руки вверх и закружилась под музыку. Тысячи ангелов прикрывали глаза от ярких вспышек, вращались вокруг себя, как завороженные, и хором напевали мелодии. Звуки то усиливались, то вновь улетали вдаль, словно волны, накатывающие на морской берег». «Только представь, — танцуя, — сказала Муриса, — подготовка к соревнованиям по клоудсерфингу длится четыре года. Говорят, что в Альтадиуме существует целый отдел, который занимается только этим. Обычно сначала придумывают какую-то идею, и потом ее долго и старательно воплощают». Для создания главного объекта нагоняют побольше цветных облаков и лепят из них огромную фигуру. На этот раз такой красивый корабль получился. Я люблю корабли. Да, точно корабль, подтвердила Фаняша. А вон ангелы наверху, похоже на парус. Смотри-ка. Фаняша Указала наверх корабля, где друг над другом восседали почтенные ангелы на мягких креслах из белоснежных облаков и, важно, покачивались на ветру. «Это не ангелы, это архангелы», — объяснила Муриса. «Они выступают в роли жюри. Будут оценивать участников и объявят победителя. Наряды для них тоже специально сшили к этому дню. Посмотри, какие красивые на них жемчужные плащи». «А давай подлетим повыше, чтобы лучше все рассмотреть», – предложила Фаняша, и, не дожидаясь ответа, нырнула в толпу. Юрка, огибая танцующих ангелов, она устремилась к самому верху корабля. «Фаняша, ты не видела Крыголю? вдруг услышала она голос Нобы. Девочка остановилась и отрицательно мотнула головой. «Послушай, найди ее, пожалуйста, и передай, Клауд», — сказал Ноба и резко отдал длинное тонкое облачко нежно-золотистого цвета. «Нет времени ее искать. Скоро начало соревнований. Мне важно потренироваться. Выручи, пожалуйста. Каждая секунда на счету, понимаешь?» Фаняша кивнула, и Ноба тут же скрылся в толпе. Бережно прижимая к себе золотой Клауд, она начала летать вдоль корабля в поисках Крыголи. Потом сообразила, что та наверняка должна быть где-нибудь среди участников И направилась к носу корабля, откуда доносился голос ведущего «Так-так-так, опаздываем, почему без номерка?» Послышался взволнованный голос над головой Фаняши Девочка сощурилась от яркого мигающего света, потом почувствовала, как на ее грудь и на клауд приклеили какие-то таблички и тут же вытолкнули на большое огороженное серебристое облако, похожее на паром. «Участник под номером!» – торжественно прогремел голос ведущего. Фаняша рассмотрела номерок на платье и замерла. «Номер 821. Это она? Она?» «Участница соревнований? Как это случилось? Что теперь делать?» «Все ангелы вокруг тоже были с табличками на груди. Каждый увлеченный старательно тренировался, пытаясь как можно дольше удержаться на облачке, не раскрывая крыльев. «Регистрация окончена!» – прозвенел голос ведущего». Самое время отправить наших участников на линию старта. Зрители готовы? Публика отозвалась звонким и протяжным у Затем раздался звук сирены, фаняша почувствовала, как серебряное облако с участниками, покачиваясь, поднялось над кораблем, и под несмолкаемый гул зрителей и барабанную дробь понеслось вдаль. Когда корабль оказался на таком расстоянии, что казался размером с игрушку величиной с ладонь, облако остановилось и стало вытягиваться, выстраивая участников в длинную шеренгу. «Объявляю! Начало 17 семнадцатого сезона соревнований по клаудсерфингу в городе Урбазиум!» звучал издалека голос ведущего. Корабль зашатался от восторженного гула и овации. «Итак, просим участников подготовиться к старту!» Почти пропел ведущий. «А мы начинаем обратный отсчет!» «Семь, шесть, пять...» Фаняша видела, как корабль содрогается от синхронного скандирования цифр и начала взволнованно оглядываться по сторонам. Вправо и влево от нее уходили длинные полосы участников. Все они, согнувшись, сосредоточенно смотрели перед собой, готовясь запрыгнуть на пронумерованные клауды. «Что? Что надо делать?» – испугно спросила Фаняша у стоящего справа высокого длинноволосого ангела. «Ха! Ты первый раз, что ли?» — усмехнулся он. «Вставай скорее на клаут и постарайся удержаться на ветру. Главное, не раскрывай крыльев». «Ноль!» — зашумела толпа. «В это же мгновение длинное серое облако, на котором стояли участники, растворилось от мощного порыва ветра, который подхватил и понес всех в направление корабля». Главное, не раскрывай крыльев, звучало в голове у Фаняши, и она летела вперед, расставив руки по сторонам. Ярко-огненно-рыжее солнце окутывало корабль золотым свечением и протягивало лучи к Фаняше так, что ей казалось, словно эти лучи были золотыми нитями, которые помогают ей удержаться на облачке. Ветер то и дело менял направление. Фаняше приходилось наклоняться, приседать и вновь выпрямляться, чтобы устоять на клауде. Каждый раз, когда девочке казалось, что она вот-вот потеряет равновесие, сердце будто замирало, а потом билось с новой силой, и приятное тепло разливалось по всему телу. Каждый порыв ветра, каждый наклон тела, каждый поворот Клауда дарил фаняше яркие ощущения страха и восторга одновременно. Каждый раз, когда удавалось удержаться, все ее существо пело от восторга и радости». Ощущение равновесия рождалось где-то в самом центре, там, где она чувствовала сердце. В груди все горело, будто внутри появилось маленькое солнце. Лучи этого солнца наполняли Фаняшу волшебной силой и энергией, дарили гибкость и устойчивость. Голова же была пуста и свежа, словно труба, сквозь которую на полном ходу дул ветер и летели звуки музыки, Доносящиеся с корабля Фаняша видела, как ангелы Один за другим теряли равновесие Раскрывали крылья И улетали в сторону, спрыгивая с клаудов «А может быть, и хорошо, что я не такая, как все», — подумала Фаняша и улыбнулась сама себе. «Хорошо, что мое сердце именно в груди. Какие удивительно приятные ощущения, когда так жарко внутри и так свежо и пусто в голове. Волшебно!» Музыка и гул толпы становились громче. И вот Фаняша уже могла разглядеть очертания палупы, мачты корабля, ликующих и танцующих зрителей, жемчужные плащи членов жюри, которые одновременно махали руками из стороны в сторону. Так старательно машут руками, с улыбкой подумала Фаняша, будто управляют ветром и меняют его направление. Вдруг резкий поток пыльно-бурого ветра закрутил Фаняшу, сбросил ее с облачка и начал швырять в разные стороны. Девочка безропотно поддалась стихии и кувырком полетела туда, куда ее гнал ветер. «Эй, а крылья!» – вдруг раздался знакомый голос. Фаняша ощутила, как крепкая рука выхватила ее из потока и потащила в сторону. Почувствовав, что ветер стихает, Фаняша расправила крылья и освободила запястье от крепкой хватки своего спасителя. «Ты что, сумасшедшая? Забыла, как летать?» – закричал длинноволосый ангел. «Ты же сказал, главное не раскрывать крыльев!» – распахнув глаза, ответила Фаняша, поправляя растрепавшиеся волосы. «Не раскрывать только до тех пор, пока держишься на Клауде, и тебя несет поток ветра». «А если уж сорвалась с потока, разве не понятно, что пришло время спасаться и раскрывать крылья?» – произнес ангел, удивленно подняв брови. «Этого ты не говорил?» – воскликнула Фаняша. Ангел в изумлении посмотрел на девочку и глубоко вздохнул. «Ладно, летим. Публика ждет победителя», – сказал он и направился к кораблю. Фаняша последовала за ним. «Итак...» «Поприветствуем наших финалистов!» Зазвенел голос ведущего, когда фаняша и длинноволосый ангел опустились на красивые серебряные облако, парящее перед носом корабля. «Сегодня в нашем соревновании восемь финалистов!» «Эти храбрые ангелы больше минуты смогли удержаться на клаудах, не раскрывая крыльев!» «Мы поздравляем их!» И вручаем почетные грамоты финалистов 17-го сезона соревнований по клаудсерфингу. Отныне вы войдете в историю соревнований, и ваши фотографии навсегда займут место в фотоархиве Альтадиума. Публика взорвалась аплодисментами и протяжным О, -о, -о, О, серебряное облако торжественно раскачивалось. Ведущий вручил финалистам золотые конверты Фаняша в недоумении смотрела по сторонам «Я одна из восьми финалистов?» «Вот это да!» Она прижала конверт к груди шире раскрыла глаза от удивления самой себе И лицо ее расплылось в довольной улыбке Семеро высоких парней с восторженными криками Поднимали свои клауды Подпрыгивали, расправляя крылья И благодарно кланялись ликующей публике. «А теперь прошу внимания», – пропел ведущий, – «представляю наш главный умопомрачительный сногсшибательный приз. Победитель сегодняшних соревнований получит возможность отправиться на обзорную экскурсию в Альтадиум». И самое главное, сможет выбрать любой департамент Альтадиума для посещения. Только подумайте, любой департамент. Это невероятно, прекрасно, изумительно. Публика отозвалась звонким криком восторга. «И кто же этот счастливчик?» – закричал ведущий и пригласил всех финалистов взлететь выше. «Прошу совет жюри вынести решение! Кто станет победителем семнадцатого сезона соревнований по клауд клаудсерфингу?» Ведущий обратил взор на членов жюри. Заметив останавливающий жест, он звонко продолжил общение с возбужденной публикой. «Жюри берет время, чтобы посовещаться. Что же, выбор непрост. И это очевидно. Этот сезон оказался невероятно щедрым на сильный и непредсказуемый ветер. Не так ли?» «О-о-о!» отозвались зрители. «А каким был главный приз в прошлый раз?» Спросила Фаняша у длинноволосого ангела. «Классным был приз!» «На один день вернуться в детство!» «Я тогда очень хотел выиграть!» С ноткой грусти в голосе ответил он. «Мне кажется, что и сейчас приз классный!» Заключила Фаняша. «Можно выбрать для посещения Большую обсерваторию архангелов и задать там любой вопрос, даже самый сложный и важный!» А у тебя есть сложный и важный вопрос? С ухмылкой спросил ангел. Да, конечно, у меня всегда много вопросов, ответила Фаняша и улыбнулась. Итак, зазвенел голос ведущего, слово предоставляется председателю Совета жюри. Поприветствуем его, Архангел Варедокс Намор! Публика брызнула шквалом оваций. Доброго времени вам, дорогие участники и зрители 17 сезона соревнований по клаудсерфингу. На этот раз выбор действительно непрост: двое финалистов летели, не расправляя крыльев более двух с половиной минут. Это прекрасный результат. «И оба финалиста, несомненно, заслуживают ваших аплодисментов!» С этими словами Варидокс взял за руки фоняшу и длинноволосого ангела и поднял их высоко над толпой. Зазвучала красивая музыка, зрители стали хором напевать «Уо-уо-уо», размахивая руками из стороны в сторону. В лучах солнца это было похоже на колыхание золотых колосьев на пшеничном поле. Фаняша почувствовала, что эта картинка была ей до боли знакома. Она прикрыла глаза и ощутила себя на этом поле. Почувствовала, как легкий ветерок колышет ее волосы и нежно щекочет щеки. Сладко вдохнула свежий медовый запах. «Фрося!» «Фрося!» Услышала она тоненький родной голосок и побежала вперед по полю, собирая утреннюю росу в распахнутой ладошке. «Внимание!» Ворвался в ее видение резкий голос. Фаняша тут же споткнулась и упала посреди пшеничного поля. Вдохнула аромат сырой земли. Открыв глаза и обнаружив себя среди облаков, Она бросила недовольный взгляд на того, кто посмел так резко и безжалостно отнять у нее благостную грезу. Снова прикрыла глаза и захотела нырнуть в воспоминания, побежать дальше, туда, куда так звало ее сердце, но ничего не вышло. Поле исчезло, а вместе с ним запах меда, свежесть утренней росы и тоненький голосок. «Итак ситуация сложилась занимательная», — продолжал Варидокс. Публика внимательно слушала каждое его слово. «Дело в том, что поток бурого встречного ветра помешал членам жюри увидеть, кто из этих двух финалистов дольше удержался на Клауде. Мы потеряли их из виду буквально на одно мгновение». И потом оба ангела уже летели на своих крыльях Совет жюри не может определить, кто дольше оставался на Клауде Поэтому предлагает отдать решение зрительскому голосованию В благодарность публика отозвалась аплодисментами «Позвольте мне сказать, господин Варидокс!» Вдруг прокричал длинноволосый ангел Публика затихла Зрительское голосование не имеет смысла, потому что я точно знаю, кто из нас победил. Весь корабль окутала тишина. Варидокс, не скрывая волнения, пристально смотрел на ангела. Так получилось, что мощный поток ветра сбросил меня с Клауда и закрутил. А эта смелая девочка остановилась и помогла мне. Я уверен, что она дольше меня держалась на Клауде. «Она настоящий победитель!» Ангел указал на Фаняшу. «Невероятно! Невообразимо! Волшебно!» Закричал ведущий, взял Фаняшу за руку и поднял ее вверх. «Впервые в соревнованиях по клаудсерфингу побеждает такой юный ангел! Как ваше имя, моя дорогая?» Фоняша только открыла рот, но не могла произнести ни слова. Она не понимала, почему ангел солгал. Ведь она-то точно знала, что это он дольше оставался на Клауде. Это он остановился и спас ее, вытащил из ветряного потока. «Понимаю, понимаю!» – звонко продолжал ведущий. «Победа в соревнованиях по клаудсерфингу. Кого угодно может лишить дара речи!» а тем более такую милую молодую леди. И все же мы просим вас назвать имя победителя семнадцатого сезона. Зрители ждут, не так ли? Да, загудела толпа. Фаняша словно в оцепенении смотрела перед собой. «Эй, как твое имя?» тихо спросил длинноволосый ангел. «Фаняша...» Запнувшись, ответила она «Смешно», — с ухмылкой сказал ангел, — «а полное имя?» Ефания Арос послушно отозвалась девочка. «Это лучше», — улыбнулся он и шепнул имя на ухо ведущему. «Итак, поприветствуем победителя 17 семнадцатого сезона соревнований по клаудсерфингу! Им становится...» «Ефания Арос!» Публика взорвалась аплодисментами, но в недоумении произнесла Фаняша. «Что, ошиблись в имени?» переспросил ангел. Фаняша замотала головой и в изумлении посмотрела в его большие голубые глаза. «Тогда принимай мои поздравления и главный приз!» смеясь, сказал он, и склонил голову в быстром поклоне. «Главный приз вручает председатель совета жюри Архангел Варидокс Намор», торжественно объявил ведущий. Под барабанную дробь и бурные аплодисменты зрителей Варидокс словно из воздуха достал сияющий бирюзовый конверт и с холодной улыбкой вручил его победительнице». Фаняша почувствовала себя неуютно под взглядом его острых, светло-желтых, почти прозрачных глаз и отвернулась. Отдав конверт, Варидокс низко поклонился толпе и тут же улетел, бросив быстрый обжигающий взгляд на смеющегося длинноволосого ангела. Ведущий махал руками над головой, подбадривая ликующую публику. «Объявляю короткий заключительный танец и прошу!» Музыка загремела, не дав ему завершить фразу, и ангелы, включая зрителей и участников соревнований, громко запели, закружились и замахали руками из стороны в сторону – Ведущий подхватил фаняшу и улюлюкая подбрасывал ее в воздух. Через несколько мгновений он отпустил девочку, резко поднял руки вверх и скомандовал «Праздник завершен!». Тут же наступила тишина. Ангелы молча и спокойно разлетались по сторонам. «Благодарим зрителей и участников 17 сезона соревнований по клоудсерфингу». До встречи через четыре года, в полголоса сказал ведущий рядеющий толпе, низко поклонился и исчез. Эй, куда же вы? Неужели вот так все и закончится? В недоумении заголосила Фаняша. Смешная ты, фафаняша, королева Клоудсерфинга, с ухмылкой сказал длинноволосый ангел, пролетая мимо на Клауде. Чего ты ждешь? Или, может быть, ты хочешь еще посоревноваться? Постой! крикнула она. Ангел обернулся. Я. я кое-что хотела спросить, запинаясь, начала фаняша. Спросишь в большой обсерватории архангелов, с игривой улыбкой сказал ангел и, подмигнув ей, полетел прочь. Фаня! Какая неожиданность! Как ты это сделала? «Будто бы всю жизнь тренировалась летать на Клауде без крыльев!» С улыбкой сказала Муриса, пробираясь сквозь толпу. «Я... я даже не знаю». «И вообще это не я, а он!» Фаняша смотрела вслед улетающему длинноволосому ангелу. «Да», — согласилась Муриса, — «это было благородно». «Не позволить зрителям решать, кто победит». «Почему?» — удивилась Фаняша, — «Наблюдая, как длинноволосый ангел совершает маневр, выписывая фигуры на Клауде. Если бы выбирали зрители, то у тебя было бы меньше шансов на победу. У него много поклонников. Каждая свободная девушка Урбазиума мечтает стать его избранницей», ответил Муриса. «Не понимаю, что в нем особенного», пробубнила Фаняша и отвернулась. «А еще не понимаю, как можно вот так резко заканчивать праздник. Только что все пели и танцевали», И вдруг в одно мгновение успокоились и разлетелись. «Это нормально», – спокойно ответила Муриса. «У всех свои дела. И нам тоже пора на занятие. Смотри». «Что? Где?» – засуетилась Фаняша и начала оглядываться по сторонам. Муриса указала на золотой шарик с мерцающим символом «Ха». Схватила Фаняшу за руку, и девочки рванули за ним.